Глава 19, часть 3 Граница Албании с королевством Эрой, моей родиной, была одна из самых безлюдных. Ведьмы редко выезжали за пределы родного дома и не очень жаловали чужаков. В первую очередь, чтобы сохранить свою тайну. А тут к границе иду я, с самым настоящим фамильяром, от которого за версту разит моей аурой, да еще под ручку с дроу. С самым настоящим дроу. Это еще хорошо, что никто не знает, что он, пусть и косвенно, но относится к королевской семье. Рэй, я неуверенно подергала его за рукав. А ты не хочешь, но не знаю, немного переодеться. У меня пудра светлая есть. Дро, ушедший до этого довольно бодро, немного сбавил скорость, нахмурился, явно не понимая, что я от него хочу, а потом информация до него дошла и явно не понравилась. Ты сбриндила? Ни за что. Ну, Рей! Я умоляюще сложила руки и заглянула ему в глаза. «Ну, пожалуйста, ну вот зачем тебе лишние вопросы на границе?» «То есть мои документы они, по-твоему, не проверят? Или там тоже подкрасить собираешься?» Распылился он. «Это на вашей границе документы проверяют. Мы ее пройдем, а потом где-то там...» Я махнула рукой вперед в ту сторону, куда мы шли, показывая, что между двумя постами было довольно большое расстояние. С нашего ракурса особо видно не было, но там была пара таверн, гостиница, несколько магазинов. Это место и называлось Пограничье. А там тебя переоденем, потому что на нашей границе считывают ауры, а у Дро она практически идентична с обычной эльфийской. Тут нет таких умельцев, что почувствуют разницу. Ну, Рэй, ну пожалуйста. А чем тебя не устраивает, что с тобой пойду я? И чем какой-то эльф лучше? Он сверлил меня крайне недовольным и упрямым взглядом. «Да ты не понимаешь. Это же позор. Я не могу просто взять и привезти в свою страну мужчину-дроу». «А, то есть ты меня стесняешься?» Он с вызовом посмотрел на меня. «Что ты к словам цепляешься?» Я почувствовала, что начала закипать. «Неужели так сложно ради меня немного подправить внешность?» «Ты не только предлагаешь мне женскую пудру, но еще и намекаешь на то, что в моей внешности что-то не так». Сказано было настолько противным голосом, что я еле сдержалась, чтобы не кинуть в него чем-нибудь, но вместо этого обиженно поджала губы, прижала к груди кота и гордо зашагала к границе, отдельно от этого упрямого и непробиваемого сноба. Как меня вообще угораздило поехать с ним хоть куда-то. В мрачном расположении духа и при гробовом молчании мы пересекли пост на границе Албании. Я всеми силами старалась не смотреть в сторону мужчины, который не то что моих слез, а моего недовольного взгляда был недостоин, но глаза сами собой косили немного в сторону, туда, где шел Рей. Оказавшись в пограничье, я раздраженно выдохнула, понимая, что придется первой идти на примирение и мрачно поинтересовалась. «Не передумал?» «Нет». Тон Дроу был так же мрачен и тверд, как его ледышки, а вот я подобной стойкостью не обладала. Тебе жалко что ли? Неужели так хочется выставить меня перед моим народом-предательницей? Да я из шага не сделаю, как меня камнями закидают. Ты что, не знаешь, что все ведьмы вспыльчивые? Они сначала убьют, а потом уже разбираться будут. То есть ты собиралась остаться со мной, но держать это в тайне от всех? Он злобно прищурился: Троллей навоз! Нет! Я просто не хотела это делать нахрапом. Я смелая, но не безмозглая же. Я в этом сомневаюсь проворчал он весьма искренне. «Ах, вот как!» Я задохнулась от возмущения и, приблизившись к нему вплотную, и не обращая внимания, что на нас пялится вся улица, прошипела рассерженной кошкой. «То есть ты отказываешься?» Лордик на моих руках в этот раз был полностью со мной солидарен, так как выгнулся дугой, вздыбил шерсть и недовольно зашипел на магистра. Значит, мы все же становимся все больше и больше похожи. Скоро станем одним целым, потому как фамильяр — часть ведьминской души. Смотря прямо мне в глаза, Рей злобно и упрямо выплюнул. «Да, ведьма, я отказываюсь. Нет такой силы, которая заставила бы меня согласиться на эту бредовую и унизительную авантюру». Я зашипела не хуже своего кота и приготовилась драться. «Нет», — повторил он грозно, даже не обращая внимания на мои потуги. Прошло полчаса, и вот мы вместе стоим на границе Эрой. Я, мой фамильяр, спрятанный в сумку, и крайне надутый и мрачный белокожий эльф ненавижу тебя прошептал он мне ты ж мой сладкий умилялась я и аккуратно поправила пальчиком размазанные по его лицу румяна все будет хорошо рей задышал так будто еле сдерживался чтобы меня где нибудь не прикопать а потом нагло поинтересовался у высокой дородной ведьмы пограничницы когда я уже смогу пройти долго вы на меня пялиться будете твой жених вместо ответа спросила она меня и брезгливо ткнула в него пальцем я кивнула «Ох, девонька, не могла найти себе кого-нибудь посущественней. Он же тощий». «Я не тощий». Рэй настолько обалдел от подобного определения, что даже рот открыл. «У меня идеальное тренированное тело». «Не обращайте внимания». Я махнула на него рукой и вежливо улыбнулась. Не хватало еще, чтобы она начала более детально его ауру проверять и заметила разницу с эльфийской. А пока он для нее просто тощий, то всерьез воспринимать его не собиралась. Пусть так и остается. Он немного нервный. На меня метнулся разъяренный взгляд, но я сделала вид, что ничего не заметила. «Проходите», — разрешила она, и мы оказались с другой стороны границы. Отойдя на приличное расстояние, Рэй обвинительно ткнул меня пальцем и повторил. «Ненавижу тебя. И не могу поверить, что ты втянула меня в это». Я же, преисполненная самых высоких чувств, повисла у него на шее и расцеловала его обе щеки. спасибо, спасибо!», спасибо!